Главдий Друз, немедленно впавший в отчаяние, носился по дому, как безумный, жаловался на свою несчастную судьбу, плакал и проклинал бессовестного раба, которому он не сделал ничего плохого, который так подло оклеветал хозяина. И тщетно мисс Алина, призывавшая его проявить выдержку и мужество, просила супруга взять себя в руки и отстоять честь семьи. — Какая честь? О какой чести ты говоришь, когда все рухнуло, когда я так безнадежно опозорен? и в этот момент ты думаешь о какой-то чести. Ах, будь проклят тот день, когда Луцию Фантею, Капитону взбрело в голову завещать мне свое наследство. Не кричи на меня, довольна мне твоих советов. Я все верну его племянникам, все до последнего Сестерция. От такого опрометчивого шага его удержали только дружные усилия и общий авторитет Миссалины, Калиста, Полибия, Санквиния Максима и Валерия Азиатика. Друзья пообещали вступиться за него, если потребуется, и защитить его как в Сенате, так и в Трибунале. Чего же добилась мисс Салина от Палукса? Это был первый вопрос, с которым Квинтилия обратилась к своей подруге, когда, придя к ней на утро после их ночной прогулки, была рада увидеть супругу Клавдия, здоровой и невредимой. «Я получила все, что могла получить», — спокойно ответила хозяйка дома. Но сколько мучений, дорогая Квинтелия, нужно было пережить ради этого. Какое унижение. Но теперь все позади. Он ничего не скажет ни обо мне, ни о тебе, ни о ком другом. Кроме того, когда в городе немного утихнет волнение, он заявит в суде, что передумал, и заберет обратно обвинение против Клавдия. «Это тебе дорого стоило?» — поколебавшись, спросила актриса. «Ну а как ты думаешь, нужно было исполнять его желание?» чуть слышно произнесла мисс Салина и густо покраснела при воспоминании о том, что ей пришлось перенести. Увы, это было необходимо. И это нужно будет делать еще несколько дней. Да, пока он не откажется от показаний на Клавде, а потом, когда твоему супругу ничего не будет грозить, женщины посмотрели друг на друга и немного помолчали. «Ох, мне кажется...» Наконец нарушила тишину мисс Салина, задумчиво водившая пальцем по спинке Софы, И как будто сосредоточившаяся на этом занятии, мне кажется, что нужно будет. Видишь ли, он дает мне понять, что ему мало нескольких встреч. Но тогда ты вечно будешь у него в подчинении. Кто знает, сколько времени он еще будет шантажировать тебя. А если мне и Клавдию улыбнется Фортуна, то у него вместе с неутолимой жаждой твоих объятий возникнет желание получать от тебя деньги. Значит, нужно как можно быстрее. Тут Квинтилия запнулась. Да, это единственный выход но у меня не хватает решимости. Ну тогда мы найдем того, у кого ее хватит». На том они и порешили. Однако если в это время все римляне горячо спорили об обвинении, выдвинутом рабом против хозяина, а друзья Клавдия пытались его успокоить и обещали ему поддержку, то Калигула был вполне доволен происходящим. Он надеялся, что в результате сможет отделаться от своего надоедливого дяди, который, кроме всего прочего, стал ему подозрителем. К тому же вскоре случилось событие, повергшее в отчаяние всех, кого обвинял Палукс. Дело было в том, что Гай Тремидий неожиданно дал показания против своего покровителя Марка Помпедия, которого обвинил в том, что тот поносил божественного, благого и величайшего Гая Цезаря Августа, называя его тираном и безумцем. А для доказательства этих слов Плебей попросил подвергнуть допросу Квинтилию, любовницу Помпедия. Новый процесс был связан с оскорблением верховной власти. Вот почему публика сразу потеряла интерес к делу Клавдия Друза, которое, конечно, было менее значительным, чем обвинение Тримидия. Заговорщиков охватила паника, когда пришло известие об аресте Марка Помпедия. Один из них взят под стражу. Как далеко зайдет расследование? Каковы будут последствия? А вдруг Помпедия испугался попыток, уже раскрыл имена всех своих сообщников? Эти вопросы, замешанные на жутком страхе, не давали покоя многим участникам заговора, не считая Кассия Хирею, Корнелия Сабина, Понция Аквила и Анне Минуциана, которые были готовы ко всему. Не боялись за себя и Валерий Азиатик с Нонием Аспринатом, хорошо знавшие Помпедии, уверенные, что никакие попытки не вырвут ни слова признания из его уст. Так или иначе, переполох был немалый. Все население Рима, В большинстве своем праздные бездельники и досужие зеваки с нетерпением ожидала исхода двух шумных процессов, вызвавших в городе множество толков и предположений. Зачем бы ни закончились оба дела, основное ядро заговорщиков было настроено при первой возможности напасть на Гая Цезаря и убить его.